Глава 28 Шантаж шантажиста? Невинный бартер? «То ли еще скажет мой муж!» С гордостью за себя подумала Александра и на следующий день уверенно отправилась на диспут с Кармайком. В телестудии Кармайк чувствовал себя настоящим хозяином. Он оплатил передачу, и теперь ему все улыбались. Он же требовал то одно, то другое, то покажите, каков он в гриме, то свет нехорош, то усадили его не так. Александра вела себя скромно, и ее никто не замечал. Перед самым эфиром ее снова многозначительно предупредили, что она должна правильно отвечать на вопросы. Она, прижимая к груди свою сумочку, опять заверила, что все будут очень довольны. Однако, когда началась передача и Кармайк услышал ее первый ответ, лицо его вытянулось. Он торопливо дал знак, режиссер пустил заставку рекламы. Кармайк же подался к Асе и строго спросил. «В чем дело?» «Ни в чем!» – усмехнулась она. «Но вы ведете себя неразумно!» «По-моему, я веду себя просто отлично! Если вы заглянете в мою сумочку, то сейчас же согласитесь с моим утверждением!» Кармайк заглянул в ее сумочку и побелел. Малюсенький экран видеокамеры демонстрировал порнофильм из его собственной жизни. «Чего вы хотите?» – анемевшими губами прошептал Кармайк. «Немедленно видеть здесь своего Горохова!» – невозмутимо ответила Александра и добавила. «Независимо от моих ответов на ваши вопросы!» «И тогда я смогу рассчитывать на вашу порядочность?» «Да, эта гадость вернется к вам, и я забуду о ней навсегда!» Кармайк посверлил Асю взглядом полным сомнений и спросил. «Вам можно верить?» «Думаю, выхода у вас нет!» «Что ж, придется положиться на вашу порядочность!» С горечью пробубнил он. «У меня нет желания пачкаться в этой грязи. Или вы считаете, что такой нравственной даме, как я, захочется трепать свое доброе имя в связи со столь неприглядной историей?» – спросила она, кивая на сумочку. «Вы можете заработать на этом кругленькую сумму!» – дрожащими губами произнес Кармейк. «Александра рассердилась. Не забывайте, я общественный деятель!» «Вряд ли достойным женщинам, которые поддерживают мои идеи, понравится факт моего общения с таким гадким типом, как вы. Так что после этого диспута мне вовсе не выгодно обнаруживать перед своими единомышленницами ваши порочные наклонности». Кармек удовлетворенно кивнул. «Сейчас я распоряжусь немедленно отпустить вашего помощника», – шепнул он и вышел из студии. Вернувшись, он уселся на прежнее место и подал знак режиссеру. Передача продолжилась. Нервничая, запинками отвечая на вопросы Кармайка, Александра то и дело поглядывала на двери. Горохова все не было и не было. К концу передачи она распсиховалась и начала то открывать, то закрывать свою сумочку, намекая Кармайку на решительность своих намерений. Он взглядом умолял ее не спешить, кивая на дверь студии, мол, ваш помощник вот-вот будет здесь. «А вдруг похитители не захотят подчиниться карбайку, страдала Александра. «А вдруг они уже убили Горохова?» Отчаяние ее нарастало, и когда Ася в очередной раз отвела огорченный взгляд от пустого порога и готова была уже вытащить из сумочки видеокамеру, вдруг что-то ее толкнуло оглянуться опять. Она оглянулась и просияла от счастья. Опираясь на дверной косяк, у входа в студию стоял сердитый Горохов. На Александру он смотрел, как на предательницу. Однако, слушая ее последние ответы, он явно менял свое мнение. Окончание передачи Горохов ждал, притопывая от нетерпения. «Как тебе удалось?» — крикнул он по-русски, едва диспут закончился. Александра, с нарочитой медлительностью расстегивая сумочку, вместо ответа спросила. «А что ты кричал тогда, когда у тебя отобрали трубку?» «Я пытался сказать, не будь той дурой, за которую они тебя принимают!» «А чего ты взял, что их мнение обо мне так неутешительно?» усмехнулась она, нащупывая рукой видеокамеру. Кармайк подался вперед, а Горохов, не спуская с нее глаз, ответил Александре. Они позволили мне с тобой говорить. Разве этот факт не свидетельствует, что они принимали тебя за дуру? Но, похоже, они ошиблись. «Тем хуже для них», — сказала она, протягивая камеру Кармайку. «Они ошиблись. И я бы сказала, ошиблись жестоко». Горохов подскочил к ней, но было поздно. Кармайк, схватив камеру, вылетел из студии. «Что ты ему дала?» Набросился на Асю Горохов, заранее предполагая, что она сделала глупость. «Почему не посоветовалась со мной?» «А кто ты такой?» – удивилась она. «Как кто? Твой начальник?» Она с преувеличенным изумлением осведомилась. «Ты уверен?» Горохов сердито кивнул. «Да». «Ну что ж, тогда не будем зря тратить время. Поехали скорее в отель». «Доложу об успешно завершенной операции по спасению моего телохранителя». «Охрану вызвать, надеюсь, ты догадался?» Горохов опешил. «Зачем?» «Ну, здрасте!» – рассмеялась Александра. «Разве ты, дорогой мой телохранитель, не нуждаешься в надежной охране?» «Глоток свободы всегда подается без всякой закуски». Когда Александра, вернувшись в отель, доложила Горохову о проделанной работе, он ушам своим не поверил. «Ну ты молоток!» – похвалил он ее и признался. «Даже я не смог бы так отлично сработать!» «Какая за это мне будет награда?» – сияя поинтересовалась она. «Я замолвлю за тебя словечко перед начальством. Теперь, когда ты вернешься в Москву, тебя отправят в какое-нибудь более комфортное местечко, чем психушка!» Расхохотался Горохов своей шуткой, чрезвычайно довольный. «Ах, вот как!» – рассердилась она. «Отлично! Во всяком случае, теперь буду знать, какова она, ваша благодарность!» «Зачем тебе это знать?» – удивился Горохов. «Мы же больше с тобой не увидимся!» «Замечательно!» – воскликнула Александра. «Через час меня здесь не будет!» Он насторожился. «И где же ты будешь?» «А вот это уже не твое дело!» «А в моем паспорте куча открытых виз!» Злорадно рассмеялась она и подумала. «А похоже, мой Горохов струхнул!» Он действительно испуганно, тараща глаза, растерянно мямлил. «Но это не твой паспорт! Ты не имеешь права им пользоваться!» «Не мой паспорт? А чей? Я же Ушакова Александра Ивановна! И Тони мой друг! Мой! И даже Гудман теперь уже мой!» «Попробуйте мне помешать с ними общаться». «Что?» – взвыл Горохов. «Общаться? Ты не посмеешь этого сделать!» «Я вышла из-под твоего контроля», – заявила она. С гордо поднятой головой Александра проследовала в гардеробную, распахнула шкаф и потянула на себя чемодан. Горохов подлетел к ней и попытался вырвать его у Аси. «Не делай глупостей!» – рявкнул он. «Ты прав!» – прошипела она. «Я огромную сделала глупость, когда жизнью своей рисковала, чтобы спасти тебя, неблагодарная ты роша «Ах ты! Ах ты!» – задохнулся от возмущения горохов, не находя нужного слова. «Домохозяйка!» – выплюнул он, наконец. «Истеричка! Безмозглая! Дура!» Слова посыпались из него одно другого обиднее. Александра была лаконичнее. «А ты неудачник!» со злорадной улыбкой только и сказала она. И сразу поняла, что попала в самую точку. Горохов выпустил из рук чемодан и молча вышел из номера. «Перестаралась!» подумала Ася и зло крикнула ему вслед. «Псих!» он не ответил. Дверь хлопнула, в отчаянии Александра плюхнулась на чемодан и разрыдалась. Черная неблагодарность Горохова добила ее. «Сколько у меня неприятностей!» Хлюпая носом, страдала она. «Неприятности преследуют на каждом шагу! Я думала, что спасая этого наглеца, я себе помогаю, а вышло, что стерляди помогла!» И тут ее осенило. «А почему я должна слушать этого психа?» Воскликнула Ася, какивая с чемодана. «Вечная должна кого-то слушаться!» мужа, то этого Горохова. Ха! Собрался он меня в Москву отправлять. Посмотрим, как у него это получится. Набрав номер Брэдфорда, Александра ему сообщила. «Генри, срочно машину за мной». «Зачем?» «Я хочу поменять отель». Подхватив чемодан, она вылетела из номера.